Глава двадцать седьмая. Все твое, тоска по чуду, вся тоска апрельских дней, все, что так тянулось к небу, но разумности не требуй. Я до смерти буду девочкой, хотя твоей. Марина Цветаева. Из сказки в сказку. Городской фонтан в виде головы фантастического чудовища с длинными рогами и выпиравшими из раскрытой пасти клыками эстетического наслаждения не приносил. Не знаю, зачем в парке поставили это чудище, но смотрелось оно, на мой взгляд, отвратно. Немного сглаживали ситуацию, бившие высоко в небо ярко-голубые струи и скамейки, выполненные из темно-синего камня, теплого на ощупь. Говорят, горгулью победил мой предок. Сообщил самодовольно Цакар, без спроса усаживаясь на скамью возле меня и кивая на голову в фонтане. Бился с ней три дня, но смог одолеть, лишь оглушив. Она потеряла... троль говорил и говорил, а я слушала с умным видом, пропуская историю мимо ушей. Горгулья, значит. Побежденная, она теперь служила основой для фонтана. Странные обычаи в этом мире, что и говорить. Пушок весело носился по лужайкам неподалеку. Ему общение с женихами и их приторная вежливость были неинтересны. Молодой организм Никара требовал хорошего питания и многочисленных физических упражнений. Кладира, не стесняясь, очаровывала Гордона, стреляя в его сторону глазками, и мило улыбалась, чем вводила его в ступор и заставляла краснеть. Сомневаюсь, что ей действительно нравился разорившийся барон. Скорее, она оттачивала на нем свое мастерство кокетки. Шарон и Дантар обсуждали что-то свое. Не удивлюсь, если они когда-то вместе служили и теперь вспоминали разнообразные битвы, в которых принимали участие. Нарон, сдерживая охи вздохи, сидел на скамье в одиночестве и с тоской косился в сторону выхода из парка. В общем, все были заняты делом. И только я скучала, слушая разглагольствование зануды принца. «Послезавтра мы уезжаем». Слова вырвались изо рта неожиданно для меня самой. «Если вы еще не передумали следовать за мной в замок, где я сделаю свой выбор, жду вас после завтрака возле дома». Полное молчание дало мне понять, что на такие условия женихи не рассчитывали. Мало того, что заставляют оперативно срываться из города за призрачной возможностью разбогатеть, так еще и завтраком перед трудной дорогой кормить отказываются. — Жестокая ты! — посмеивалась надо мной Кладира, когда мы, вернувшись с прогулки и переодевшись в скромные домашние платья, сидели за обеденным столом. Уж завтрак могла бы и предложить. — Обойдутся! — чуть ли не обиженно насупилась я. Вот зачем была организована сегодняшняя вылазка в парк? В чем ее смысл? От нее, по-моему, только пушок удовольствия получил. «Вообще-то, такие вылазки, как ты их называешь, способствуют сближению с женихами. Должны способствовать, по крайней мере», заметил Шарон, пробуя налитый в тарелку суп. «В моем случае они способствовали скуке и безделью». — проворчала я, послушно поглаживая пушка, снова требовавшего свою порцию ласки. — Я чуть не уснула, выслушивая рассказ Цакара о его дальнем предке, таком сильном, могущественном, способном убить саму горгулью. Бедная та горгулья! — Горгульи разоряют поля, убивают скот, могут и людей ранить, — сообщил Шарон. — Очень гадкие животные, и убить их считается доблестью среди воинов. «И об этом следует рассказывать потенциальной супруге, считай, на первом свидании?» Ядовито уточнила я. Кладира хмыкнула. «Ты сегодня не в настроении?» «Да», — согласилась я. «Мне хочется побыстрее попасть в замок и найти то самое проклятие». «Тогда, может, вернемся через перевал?» — предложил Шарон. «Почему нет? Сэкономим сутки, если не больше». — пожала плечами кладира и лукаво посмотрела на меня. — Только не спрашивай, что за перевал, сама все увидишь. Следующий день прошел активно. Мы с сестрой решали, что взять из столичного дома в замок, готовились к длительному путешествию, выбирали наряды. Шарон решал какие-то свои вопросы. Лорана я после драки так и не видела. — Не стоит о нем беспокоиться. Он артар, они довольно живучи. — равнодушно заметила Клодира в ответ на мой вопрос, где можно найти Лорана. — Ты, герцогиня, тебе не пристало расспрашивать слуг о здоровье низкорожденного лекаря или самой разыскивать его? — Это не очень-то человечно, — качнула я головой. — Нужно хотя бы убедиться. Что — Что? Клодира снисходительно улыбнулась. — Сразу видно, что ты не привыкла к нашим реалиям. Помнишь, ты рассказывала о рабах? Если я правильно поняла твои объяснения, артары — те же рабы, только наделенные возможностью получать образование, владеть нехитрым имуществом, получать за труд деньги и выбирать хозяев. Все. Никаких других прав у них нет. Стала бы аристократка из твоего мира беспокоиться о здоровье раба. Тут и оно, что нет. Но я не аристократка. И на земле никогда не была ею, — нахмурилась я. Тем более к Лорану, как ты заметила, меня тянет. Как там говорится? Знак? Божественная подсказка? Что бы то ни было, сначала выйди замуж и ради детей. А потом, если пожелаешь, можешь запереться в замке и жить с артаром. Хоть это и считается постыдным делом. Последовал жесткий ответ. Сказать мне было нечего. По крайней мере, пока я не познакомлюсь с текстом проклятия. Ночью мне приснился кошмар. Женихи во главе с Лораном пытались поймать меня в зеркальном лабиринте, то и дело загоняя в угол. Я в последнюю секунду ускользала от очередных цепких жадных рук через собственное отражение и мечтала, как можно быстрее выбраться оттуда. Силы исчезали с каждым новым отражением. Проснулась я под утро, обессиленная, с капельками пота на лбу, как будто действительно бегала по лабиринту. «Дожили». Пробормотала я сухими губами, глядя, как за неплотной шелковой шторой ночь сменяется рассветом. Теперь я еще и во сне от этих любителей наживы убегаю. Похоже, пора было приводить в порядок нервы и пить успокоительное. Вызвав служанку, я долго мылась в местной ванне, старательно гнала от себя мысли о сне и произнесенные вчера Кладирой слова. Настроение, да не было никакого настроения. Я чувствовала себя выжатой губкой. Чем быстрее я покончу со всей этой ситуацией, тем лучше, решила я, завтракая в своей комнате. Горячий травяной чай прибавил сил, но не бодрости. Сытная каша, сыр, пласты жареного мяса. Я ела все, так как дорога предстояла долгая, а перекусывать в карете мне не улыбалось. Служанка помогла одеться в темно-синее плотное дорожное платье, длинное и закрытое. Я надела на голову шляпку, а на ноги ботинки в тон. Натянула на руки перчатки, грустно улыбнулась своему отражению элегантной молодой леди и вышла из спальни. Пора было возвращаться в замок.